Глава 8. Эффект плацебо. Само понятие плацебо идёт к нам со времён средневековья, и сейчас существование этого эффекта научно доказанный факт. Под эффектом плацебо в самом общем смысле понимают улучшение состояния больного при использовании нейтрального препарата, то есть сам препарат не оказывает вообще никакого действия, а действенность заключается лишь в вере пациента в эффективность препарата проведён целый ряд экспериментов. Мне удалось найти подробное описание восьми масштабных опытов, и все они сходятся в одну точку. Само наличие эффекта не могут отрицать даже самые консервативные скептики. Эффект плацебо раздражает всех учёных. Самим фактом необъяснимости явления. Медики нашли свою причину. Положительный настрой провоцирует выброс эндорфинов, а они в свою очередь действительно притупляют болевой синдром. Психологи нашли свою причину. Возможности нашего подсознания безграничны, потому через самовнушение можно решать очень многие проблемы. Эзотерики нашли свою причину. Наше отношение к реальности моделирует новую реальность. И самые шустрые из специалистов разных областей на полную катушку используют такой метод, например, в наркологии, психотерапии и так далее. Если вы сейчас задумались, кто же из них больше прав, то давайте зададим себе один вопрос: а какая разница Какая лично вам разница, по какой причине эффект плацебо работает, если его можно просто использовать для себя, любимый? Вот только не всё так просто. Те же эксперименты показали, что пациенты, верящие в применение настоящего препарата, испытывали на себе и побочные эффекты, включая аллергию, которая, конечно же, от пустышки быть не могло. Этот процесс называется иначе ноцебо, то есть когда пустышка вызывает негативные последствия. Вспомним-ка о так называемых сглазах. Вот вам ярчайший пример эффекта ноцебо. Человека реально можно загнать в гроб, если поселить в его мозгу, в душе подсознании веря в выберите своё, нужное зерно. Что же нам делать с этими знаниями? Верно, использовать, как любой другой полезный ресурс. Во-первых, ни в коем случае нельзя недооценивать эффект плацебо. Вы на самом деле не можете в точности оценить свои внутренние энергетические резервы и силу подсознания, потому реакция на любое воздействие может быть любой степени мощности, от нулевой до абсолютно шокирующей. Во-вторых, используйте плацебо так, чтобы воздействие не превратилось в ноцебо. Знаки могут поменять даже формулировки послания, о чём напишу чуть ниже. В-третьих, никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь навредить другим людям с помощью ноцебо особенно если знаете, что в вашем случае это работает. Дело опять же в разной реакции психики. Вы бьёте, не зная силы удара. И нет, я не верю в закон бумеранга. Человек, совершивший зло, далеко не всегда получает зло в ответ. Не работает это и в обратную сторону. Но я абсолютно точно знаю, как устроены взаимосвязи в системах. Они бездушны, им плевать конкретно на вас, но элемент, нарушающий работу негативизмом, извергается. Система, включая всех её адептов, перестаёт вас поднимать. И с этим можно жить, и с этим можно добиться успеха, но выйдет дольше и сложнее. В четвёртых, каждое проявление в вашей жизни такого эффекта фиксируйте в сознании. Вы становитесь тем сильнее, чем больше в себя верите. Круг замкнулся. Чтобы стать настоящей чудесницей, вам нужно сначала начать верить в чудеса, после чего вы ею и станете. Уверена, среди читательниц найдутся скептики, и у меня нет ничего, чтобы прямо сейчас их убедить. Просто читайте эту главу и постарайтесь отключить оценку. Прочитайте, ваш мозг сам отсортирует то, что нужно было узнать именно вам. Начну немного со стороны. Гороскопы иногда в точности описывают характер какого-то знака зодиака. Я заинтересовалась гороскопами ещё в раннем детстве. У нас тогда не было интернета, как впрочем и литературы по всем направлениям, а широким ассортиментом для всех модных тем наш посёлок похвастаться не мог. Я даже не заинтересовалась, меня заинтересовали. Подруги отец привёз большой настенный календарь с картинками и описаниями знаков зодиака. Мы с удовольствием погрузились в эту магию. Оказалось, что я Козерог. И самое прекрасное из того, что там было обо мне написано, Я очень ответственна, не в пример всякой прочей живности, и не пропаду ни в каких ситуациях. Основательнее меня на этой земле в жизни никто не стоял. Сейчас уже не вспомню, когда к нам завезли уже другие издания по назревающей гороскопа мании. А я к тому моменту была по уши в теме и, разумеется, только радовалась новым источникам. Первое откровение, ставшее шоком. Выяснилось, что я не козерог, вообще ни разу. Первый календарь промахнулся аж на 22 дня. Мою боль может понять только истинный Козерог, которому вдруг сообщают, что отныне он самый безответственный и безалаберный из всех знаков зодиака. Правда, теперь мне обещались другие плюшки, например, крайняя степень удачливости. Смирившись с этим пунктом, я потопала в жизнь уже под новым знаменем. И вот, мне уже 40 лет, а я всё ещё не могу избавиться от параноидальной ответственности. Козерожье прошлое мне психику пошатнуло, не иначе. Теперь я с полной ответственностью вам заявляю: гороскопы работают, нумерология, карты Таро, заговоры работают. Но ни один специалист не сможет вычленить в их работе чистый эффект плацебо. Скажу и больше. Наши ожидания о других людях тоже работают. Особенно это заметно на детях, ведь у детской личности ещё нет защитных механизмов. Вывод номер 1. Детей надо как можно чаще хвалить и как можно меньше, лучше никогда, ругать. Любой ярлык клеится к нему прочно. Но и со взрослыми людьми срабатывает, просто иногда не так очевидно. Хорошо это или плохо, но мы впитываем невербальные сигналы своего окружения, импортируем их в себя. И раз мне посчастливилось родиться под самой удачливой звездой, тогда об удаче отдельно. Вам часто везёт. Большая ли вероятность, что между вариантами да или нет выпадет нужный именно вам. Бывало ли такое, что вы проигрывали, а после выясняли, что так было нужно для последующей победы? Я согрешила бы против истины, назвав себя невезучей. Может, действительно счастливое сочетание звёзд во время моего рождения и очередное доказательство работы гороскопа, но я думаю иначе. Везёт тем, кто верит в своё везение. Вывод номер 2. Отмечайте в мыслях все счастливые случайности, копите их, мусольте их в голове. Удача это тоже система. Она выбирает тех, кто выбирает её. К этому же обсуждению стоит добавить следующий совет. Сама я делаю так на протяжении уже нескольких лет. Каждый вечер перед сном, когда уже ложитесь спать, прокручивайте в голове все хорошие события за день. Их должно быть не меньше 5. Можно любые мелочи. Кто-то вам помог, что-то получилось сделать, что-то полезное узнали, приятное услышали, от кого-то позвонили, вкусно покушали, купили вещницу, старая проблема начала разрешаться и так далее. Возведите это действие в незыблемую привычку. Серьёзно, я не знаю способа лучше прокачать свою везучесть, чем заканчивать каждый день мыслью: "Какая же я везучая!" Не забудь отмечать не только результаты своих усилий, но и любую помощь со стороны, в том числе приятные случайности. Сама ваша благодарность к работе систем заставит их помогать вам ещё больше. И помните, я об этом уже писала: причины неудач где-то в ваших поступках, причины везения где-то вовне вас. Иногда случается ризон собой гордиться. Гордитесь на здоровье, но не переусердствуйте. Счастье любит тишину. Есть ещё понятие аффирмаций. Наиболее полно эта тема раскрыта в книгах Луизы Хей. Аффирмации это короткие позитивные утверждения, которыми мы программируем сознание. Помните знаменитое: "Я самая обаятельная и привлекательная". Типичная аффирмация. Как утверждают авторы этого метода, с помощью аффирмаций можно существенно перестроить самовосприятие, решить многие проблемы, в том числе со здоровьем. Последнему утверждению я не сомневаюсь. Разделяю мысль, что все болезни от нервов. Убери нервозность, и многих проблем просто не останется. Но у самого метода тоже есть ограничения. Аффирмации должны быть строго положительными. Нельзя начинать с "не". А их эффективность зависит от самооценки. Вот такая дилемма. Мы пытаемся изменить самовосприятие, но если оно уже сейчас на низком уровне, то результативность будет близка к нулю. Следовательно, я не навязываю этот способ. Лично мне помогли немного другие пути, но почему бы не попытаться? Вдруг это именно ваше. Примеры аффирмаций, которые следует повторять ежедневно, желательно перед зеркалом. Каждый день лучше предыдущего. Мне сопутствует успех. Я чувствую себя с каждым днём всё лучше, энергичнее. Мой мир обо мне заботится. Я прощаю себя за Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Я свободна от стереотипов. Подставить можно другие. Важно, чтобы там не было отрицания: частицы не и слова нет. И они были довольно короткие. Подсознание не улавливает отрицание, потому мозг одинаково воспринимает фразы: у меня нет проблем и у меня проблемы. Это мы на поверхности понимаем, что знак противоположный, а подсознанию плевать на знаки, как и на всю математику целиком. Поэтому такую фразу надо переформулировать. Например, я решаю все проблемы или я достигаю целей. Иначе затранслируем такое, чего точно не хотели. В подобном программировании явно есть смысл, эффект плацебо в действии. Но с практической точки зрения не самый удобный инструмент только многократные повторения и регулярность приведут хоть к сколь-нибудь ощутимому результату. Однако этот подход желательно попробовать применять хотя бы пару недель. Он, как минимум, приучает разум к устранению негативизма. Весьма полезный навык, поможет при любом другом подходе. Надеюсь, к этой части главы вы, как и я, верите в силу позитивного мышления. Так для начала обрубите негативное, хотя бы по отношению к себе. После таких тренировок, даже если они не дадут других плодов, уже будет невозможно даже мысленно назвать себя тупой, бездарной, неудачницей и так далее. Ведь мозг строил аффирмации по определённым правилам. Вырабатывается элементарная привычка фильтровать и переформулировать фразы от негативных к позитивным. Поэтому скажем спасибо создателям метода. Плюсы в нём могут найти даже те, кто вообще в него не верит. Я сразу подчеркнула, что роль сыграет самооценка. Это уже ни для кого не секрет. Заниженная самооценка главный тормоз для любого прогресса. Человек с заниженной самооценкой обречён быть несчастным. Потому задачу ставим и решаем. Подойдут все способы: аффирмации, сеансы психотерапии, смена круга общения, тренировка широкой улыбки и прямой осанки. Никто в вас не поверит, если вы не поверите в себя сами и не начнёте это демонстрировать. Очевиднейшее утверждение, которое не повторил в какой-нибудь интерпретации только ленивый. На эту тему написано очень много. Вариантов решения предлагается гигантский ассортимент, но нужно взяться за дело, верно? Разумеется, только тем, кто страдает заниженной самооценкой. И вот сейчас я заявляю ещё одно утверждение, которое уже не так очевидно. Математика снова не работает, плюсы и минусы значения не имеют. Завышенная самооценка это заниженная самооценка с другим знаком. Другая грань одной и той же проблемы. Раздутое самомнение ничуть не лучше, хотя и не стопорит прогресс. Дело в том, что завышенная самооценка это тоже отсутствие счастья, неудовлетворённость результатами, сравнение своих успехов с успехами других. И не так уж важно, что теперь вы на других людей смотрите сверху, а не снизу. Суть сама природа не меняется, она остаётся в зависимости от оценочных суждений. Можно и даже нужно расти над собой, но прекращайте расти над другими. Это увлекает, гипнотизирует, но не ведёт к счастью. Повторяю способ решения: признавайте себя уникальной, но заменимой личностью. Какой бы талантливой, умной, харизматичной, красивой вы бы ни были, это не делает вас лучше других. В идеале вы становитесь лучше, чем были вчера, а другие пусть идут своими дорогами. Вы только гляньте, сколько есть возможностей решить старые вопросы и двигаться вперёд. Но так сделайте себе одолжение: двигайтесь, а не погружайтесь в оценочные суждения. Тот, кто делает, успешнее того, кто намеревается делать, а тот, кто только намеревается делать, успешнее того, кто свою дорогу сравнивает с чужими. Разумеется, нельзя было поговорить о плацебо, не упомянув о здоровье. А о здоровье мы вспоминаем только тогда, когда оно даёт сбои. У вас есть список целей. Поддержание здоровья должно в них фигурировать. Если у вас уже накопились проблемы, начинайте с них. Если серьёзных проблем нет, включите в задачи плановые обследования. Но сейчас о другом. Как и в остальных вопросах, мы транслируем негативное и позитивное понимание здоровья чем сами программируем себя на увеличение вероятности какого-либо исхода. Не просто так в хороших клиниках развитых стран пациенту не расписывают пессимистические сценарии. Любой врач знает, какую роль при прочих равных условиях сыграет настройка. Поэтому будьте готовы ко всем вариантам событий, но не зацикливайтесь на самых плохих из них. Разговоры о болячках с больными это просто финиш. Хучшее, что вы можете для себя сделать, То, что делала я на протяжении нескольких лет после того, как заболела, и сама не замечала, как всё сильнее погружалась в апатию. Способы улучшения самочувствия были, даже при тех ограниченных финансах, но я их упорно не видела. Да и некогда на них смотреть, когда в больницах я была свидетелем ранней слепоты и ампутированных ног. Наши врачи, к сожалению, тоже в этом здорово участвуют, в нагнетании обстановки, в расписывании всех осложнений. Они сделали из меня ходячий справочник по эндокринным заболеваниям, но на самые насущные вопросы ответов не давали. Хотя факт в том, что я тогда не умела задавать правильные вопросы. А уж когда мне выписали пожизненную инвалидность, то я фактически смирилась с тем, что все осложнения необратимы, и уже на такой стадии, когда лучше подумать о завещании, чем о счастье. Очень и очень важно Никогда не общайтесь с больными, которые обладают печальным опытом в решении вашей проблемы. Никогда на отрез отказывайтесь. Они абсолютно точно только отнимут и ничего взамен не дадут. К врачам обращайтесь с конкретной проблемой. У нас бесплатная медицина на таком уровне развития, что психотерапия там вообще не подразумевается. Для меня выход стал таким. Я совершенно случайно, о сколько всего в моей жизни происходит совершенно случайно. Попала в сообщество инсулинозависимых диабетиков, организовала которое женщина с 30-летним стажем болезни. Там же я познакомилась с другими людьми, которые были больны с раннего детства. Чудесные, позитивные, здоровые люди. И именно они начали мне давать ответы на вопросы, которые я все еще не умела формулировать. Я будто вообще в другой мир попала, из той самой палаты, где все инвалиды в группу спортсменов, активистов, энергичных руководителей, которых инвалидами язык не повернётся назвать. То есть, если вам нужен совет по болезни или лечению, идите к тому, кто обладает положительным опытом в этом направлении. Избегайте всех, кто провалился. Их советы будут так же ценны, как и их результаты. Нужно обязательно развить совет. Речь идёт далеко не только о здоровье. В любой ситуации стремитесь окружать себя успешными людьми, а не сами по себе пример возможностей. Я уж не говорю о практических рекомендациях. Сейчас прозвучит очень циничная мысль. Все из нас знакомы с какими-то людьми, которым постоянно не везет. Они хорошие, добрые, умные, неприятности не заслужили, но у них будто карма какая-то. То одно свалится, то другое. Я говорю не о разовом катаклизме. В этом случае другу, родственнику следует помочь. Не о мелких неприятностях, которые случаются с любым человеком, а о систематическом невезении, провале всей стратегии, методичному полету вниз или балансировании на краю дна. Не волнуйтесь, такого человека вы не пропустите и узнаете из тысячи. Он любит все окружение оповещать о своих неприятностях. В нытье и поиске поддержки остается его единственный источник укрепления иммунитета. Вот от таких людей надо немедленно отмежеваться или сократить общение до минимума или совсем изолироваться. Даже если они не виноваты, даже если достойны сострадания, спасайте себя, пока и вас заодно не утопили. Я настаиваю на этой мысли, и тому есть несколько объяснений. Сначала для логиков и скептиков, я в их числе, потому с этого и начну. Проведён ряд психологических исследований влияния среды на поведение человека. Написаны труды на соответствующую тему. Например, метод Микеланджело, где исследуется влияние отношения к человеку на формирование его решений, 1999 год. Гладуэлл Гении и аутсайдеры, 2012 год, где автор планомерно раскрывает причины так называемого случайного успеха, и многие другие. Все они посвящены факторам личностных изменений при влиянии окружения. Мы импортируем общее настроение окружения, как и отношение к нам. Это неизбежно, даже когда мы понимаем всю подоплёку. Так от кого вы заразитесь успехом, а от кого неудачами. Плюс к тому, в рамках уже знакомых нам систем бездушные механизмы ждут от групп результатов. Если вы в группе фаворитов, с вас и спрос будет больше, но больше и возможностей. Системы уравнивают участников групп, чтобы было легче их контролировать. Притом я знаю, что бывают люди с колоссальной энергетикой, они упрямо поднимаются в любом окружении. Их не гасят чужие неудачи, они их не импортируют. Но заметила и другое, а это уже очень интересный феномен. Рядом с такими людьми очень часто оказываются слабые. Те, которые сами ни на что не способны, они паразитируют на сильных. Они всегда рядом и очень яростно подчёркивают свою зависимость от них. Они же дают сильным допинг в виде искреннего восхищения. И вот теперь подумайте, а зачем именно вам нужен этот балласт? Неужели без допинга не обойдётесь? Заодно подумайте и о другом. Какое удовольствие неудачнику доставит любой ваш провал? Он этого не покажет, если умён но внутренне будет торжествовать. Вы для него непреодолимая вершина, и всякий раз, когда ненадолго сокращается эта вертикальная дистанция, такой человек ощущает себя лучше. Вы действительно хотите, чтобы каждую вашу неудачу смаковали как самую полезную витаминку для психики? Устраняйтесь от паразитов и удивляйтесь, когда увидите слёзы в глазах и сопротивление. Это худшее, что вы можете для них сделать. Это настоящая жестокость потому придётся выбрать: вы или летите вверх без лишнего груза, или продолжаете слушать чужое нытьё, пока сами им не заразитесь. И последняя причина, почти мистическая, хотя в любой мистике есть психология, её просто не сразу можно распознать. У некоторых людей действительно такая карма. Вот просто примите как факт. Им можно помочь, особенно если вы выбрали такой жизненный путь. Но быстро убедитесь, что все усилия четны. Они выкарабкиваются из одной проблемы и сразу же попадают в другую. Я не имею представления, почему так происходит, но понимаю одно: помощь таким людям должна идти до тех пор, пока они не начинают ждать, требовать этой помощи. Вполне возможно, вы со своей энергетикой вытащите кого-то из ямы, измените ему карму. Прекрасно. Жизнь прожита не зря но с большей долей вероятности в следующий его яме вы по случайному совпадению снова окажетесь рядом. Уже не по собственной воле, а в силу установившейся чуть раньше связи. Вы покровительница, он она вечная жертва, которая очень в вас нуждается. Роль покровителя-спасителя незавидная и бесконечная, но вызывает наркотический эффект привыкания. Вам становится приятно в этой роли. Остальным участникам вообще в радость, что вы взяли на себя эту роль. Складывается тупиковая паутина связей. О, милые мои, далеко не факт, что в будущем вы сможете без труда из неё выпутаться. Если интересно углубиться в эту тему, то можете почитать о треугольнике Карпмана, где очень доходчиво расписывается вся психологическая подоплёка спасителя. Закончу я беседу о плацебо размышлениями о талисманах Люди верят, что некоторые вещи нательный крест, икона, кулон с китайским иероглифом, татуировка, японская карманная кукла и так далее, помогают им или защищают от неприятностей. Так же, как с гороскопами, это работает. Не само по себе, конечно, но всей сильной мощью нашего духа и подсознания. Мы почти в прямом смысле способны оживлять неживое и получать от него необходимую поддержку. Если вы склонны к такой вере, Не отказывайте себе, держите такую вещь при себе, и она на самом деле будет вам помогать. Это абсолютно не обязательно, но может служить точкой приложения вашей уверенности. Выводы. Первое. Используйте эффект плацебо для своей пользы. Будьте внимательны, чтобы не обратить во вред. Второе. Работает всё, во что мы верим. Третье. Аффирмации могут помочь при регулярности и позитивности. И они всегда помогают, как минимум, для настройки правильных формулировок разумом. Четвёртое. Заниженная и завышенная самооценка две грани одного явления. Пятое. Окружайте себя успешными людьми. Избегайте пессимистов, нытиков и негативистов.